Ключика ничего не отсрочит. Будет что-то такое, от чего развалятся стены. Пурпуром освещенные небеса разорвутся на части, смешавшись с разбрызганной кровью в одну тусклую первозданную тьму. Конец пятой главы. Глава шестая, в которой рассказаны происшествия серенького денька. За ним повсюду всадник медный с тяжелым топотом скакал. Александр Сергеевич Пушкин. Эпиграф из поэмы Пушкина «Медный всадник». Вновь нащупалась нить его бытия. Было тусклое петербургское утро. Вернемся же к Александру Ивановичу. Александр Иванович проснулся. Александр Иванович приоткрыл слепавшиеся глаза. Бежали события ночи в подсознательный мир. Нервы его развинтились. Ночь для него была событием исполинских размеров. Переходное состояние между бдением и сном его бросало куда-то. Точно с пятого этажа выскакивал он через окошко. Ощущения открывали ему в его мире вопиющую брешь. Он влетал в эту брешь, проносясь в роящийся мир, о котором мало сказать, что в нем нападали субстанции, подобные фуриям. Самая ткань представлялась там фурийной тканью. Лишь под самое утро Александр Иванович пересиливал этот мир, и тогда попадал он в блаженство. Пробуждение стремительно его низвергало оттуда. Он чего-то жалел, а все тело при этом и болело, и ныло. Первое мгновение по своем пробуждении он заметил, что его трясет жесточайший озноб. Ночь прометался он. Что-то было, наверное, только что. Во всю долгую ночь длилось бредное бегство по туманным проспектам. Не то по ступеням таинственной лестницы, а всего вернее, что бегала лихорадка. По жилам. Воспоминание говорило о чем-то, но воспоминание ускользало. И связать чего-то он памятью все не мог. Это все лихорадка. Не на шутку испуганный, Александр Иванович при своем одиночестве боялся болезней. Подумал он, что ему не мешало бы высидеть дома. С этой мыслью он стал забываться. И, забываясь, он думал, мне бы хинки. Заснул и, проснувшись, прибавил до крепкого чаю. И, подумавши вновь, он прибавил еще с малинкою. Он подумал о том, что все эти дни проводил с недопустимою для его положения легкостью. Легкость эта, тем более, ему показалась постыдной, что надвигались огромные и тяжелые дни. Он невольно вздохнул. И еще бы мне строгое воздержание от водки, не читать откровения. Не спускаться бы к дворнику. Да и эти беседы с проживающим у дворника Степкой. Не болтать бы со Степкой. Эти мысли о малиновом чае, о водке... О Степке, о Иоанновом откровении сперва его успокоили, не зводя происшествие ночи к совершеннейшей ерунде. Но умывшись из крана, как лед, холодной водою, при помощи жалкого своего обмылка и мыльной желтеющей слякоти, Александр Иванович почувствовал снова прилив ерунды. Он окинул взором свою 12 комнату чердачное помещение, Что за убогое обиталище? Главным украшением убогого обиталища представлялась постель. Постель состояла из четырех треснувших досок, кое-как положенных на деревянные козлы. На растресканной поверхности этих козел выдавались противные, темно-красные, засохшие, вероятно, клопиные пятна потому что с этими темно-красными пятнами Александр Иванович много месяцев упорно боролся при помощи персидского порошка. Козлы были покрыты тощим, набитым мочалым матрасиком. Сверху матрасика, на грязную одну простыню, рука Александра Ивановича бережно набросила вязанное одеяльце, которое вряд ли можно было назвать полосатым.